Часть вторая. Стрела королевы. Глава тридцатая. Селена смотрела на тело. Бездыханная, изуродованная, с искусной жестокостью. Постель была почти черная от крови. В спальню вбежали какие-то люди. Кажется, кого-то почти сразу стошнило. Селена просто стояла. Вокруг суетились. Кто-то требовал принести носилки и вынести отсюда три остывших трупа. Древний барабан, стучащий внутри Селены, заглушал все прочие Звуки. Возможно, это билось ее сердце, Ни химии больше нет. Нет этой яркой, неистовой и любящей души. Принцессы, которую называли светом Эйлуэ. Маяк надежды погас. Словно свеча от дуновения ветра. А Селена, когда это случилось, была далеко. Далеко от замка. Далеко от принцессы. Ни химии больше нет. Кто-то негромко окликнул ее. Только окликнул. Блеснули сапфировые глаза, загородив окровавленную постель и изорудованное тело. Дорин. Принц Дорин. По его лицу текли слезы. Селена протянула руку. Слезы были удивительно теплыми, или это ее пальцы были слишком холодными. Окровавленные пальцы с грязными, обломанными ногтями. «Неподобающее соседство для гладкой, белой щеки принца». «Селена!» Позвал ее тот же голос. «Это сделали они!» Грязные, залитые чужой кровью пальцы Селены скользнули по щеке Дорина. Ниже к его шее принц замер и просто смотрел на нее. «Селена!» Тон знакомого голоса был предостерегающим. «Это сделали они!» Они предали не химию, а ее выманили из замка. Ногти Селены остановились возле кадыка на горле принца. «Селена!» Она медленно повернулась. Шаол безотрывно смотрел на нее. Рука сжимала эфес меча. Меч, который она принесла с собой и бросила на складе. По словам Аркера, Шаол знал о готовящейся расправе над принцессой. Он знал. Селена содрогнулась всем телом и бросилась на Шаола. Шаол едва успел выхватить меч. Селена прыгнула к нему, протянув руку и целя в лицо. Она толкнула капитана на стену. Он больно ударился спиной и головой. По его щеке тянулись четыре кровавые борозды, и жгучая боль от них превосходила боль от удара. Шаол перехватил ее руку, уже скользнувшую к кинжалу на поясе, Щека кровоточила, и кровь стекала ему на шею. Приближавшиеся гвардейцы что-то кричали. Шаолу не оставалось ничего иного, как сделать Селене подсечку ногой и опрокинуть ее на пол. Не удержавшись, шаул тоже упал. «Стойте там, где стоите!» – приказал он гвардейцам. Капитан отвлекся на пару мгновений, и этого ему дорого стоило. Извернувшись под ним, Селена ударила его кулаком в челюсть. «Сильно!» с явным расчетом выбить зубы. Она рычала, как дикий разъяренный зверь, норовя впиться шаул в шею. Он вновь пригвоздил ее к мраморному полу. «Прекрати!» Но Селены, рядом с которой он еще утром просыпался, не было. Та Селена, с кем он делил постель и мечтал назвать своей женой, бесследно исчезла. А сейчас с ним боролась безжалостная убийца, чьи руки и одежда были густо запачканы кровью, убитых и раненых заговорщиков. И у этой селены было лишь одно желание – убить и его. Вскинув колено, она ударила Шаула в пах. Он застонал от боли и разжал руки. Этого ей было достаточно, чтобы оказаться на нем и нацелить кинжал ему в грудь. Шаула вновь схватил ее за руку, сдавив, что есть силы. Лезвие подрагивало в опасной близости от его сердца – Селена дрожала от напряжения, пытаясь осуществить задуманное. Другой рукой она потянулась за вторым кинжалом, но Шаол сжал ей и эту руку. «Прекрати!» – хрипло прошептал он. Боль в паху мешала говорить. «Селена, прекрати!» «Капитан!» – подал голос один из гвардейцев. «Не приближаться!» – рявкнул он. Селена перенесла всю силу на второй кинжал – сумев продвинуться на целый дюйм. Руки Шаула напряглись. Сомнений не оставалось. Она собиралась его убить. Здесь, в спальне Нехемии, на глазах у его гвардейцев. Ее лицо превратилось в маску звериной ярости. В таком состоянии она могла бы убить его голыми руками. Шаул сделал еще одну попытку, со всей силы сжав ей запястье. Может, отзовется хотя бы на боль? Наверное, она не чувствовала боли. Не чувствовала ничего, кроме желания его убить. «Селена, я твой друг!» Она шумно дышала, ртом сквозь стиснутые зубы. От его слов ее дыхание участилось. Ее голос неожиданно громкий загремел на всю спальню, проникая шаулу в кровь и в душу. «Ты больше никогда не будешь моим другом! Отныне ты мой враг!» Глубочайшая ненависть последних слов стала еще одним ударом. Атака Селены продолжалась. Шаол не сумел удержать ее правое запястье. Лезвие кинжала нырнуло вниз и... Замерло. В спальне было очень холодно, и Шаолу показалось, что рука Селены просто замерзла. Селена что-то прошипела, однако слова были адресованы не ему. Селена как будто сражалась с невидимой противоборствующей силой. Потом рядом неожиданно оказался Рес. Поглощенное сражением Селена его не заметила. Гвардеец ударил ее по голове Эфесом меча.